Числа 10 августа каникулы были прерваны на целых полдня грозой, которая породила, как и с л е д о в а л опасаться, о диктант. д я д я Жуль, устроившись в кресле у застекленной двери, читал газету. Поль сидя на к о р т о ч к а х в темном углу играл сам собой в домино. Точнее после долгих размышлений монологов пристраивал одну костяшку к другой, как попало. Мальшило окна. Отец, сидя за столом, точил бруском перочинный ножик и в то же время читал вслух какую-то запутанную историю, повторяя каждое предложение по два-три раза. Это была притча Ламине, в которой рассказывалось о приключениях виноградной кисти. Примечание. Фелисите Робер де Ламине (1782-1854) г о д ы аббат, один из основателей христианского социализма. Конец примечания. Некий отец семейства сорвал ее в своем винограднике, но не стал есть, а принес домой, чтобы подарить ее матери семейства. Та, растроганная до слез, тайком отдала ее сыну, который в свою очередь никому ничего не сказав, преподнес ее сестре. Но и она не прикоснулась к винограду, а дождалась возвращения отца, который, найдя кисть в своей тарелке, заключил всю семью в объятия и возвел очи к небесам. в с к и т а н и и виноградные кисти на этом заканчивались, а я задался вопросом, кто же ее съел в конце-то концов. Вот притча, которую тебе следовало бы выучить наизусть, произнес веским тоном дядя Жуль, сворачивая газету. Я был возмущен его предложением, выраженным в столь категоричной форме и грозившим мне дополнительным трудом. И поинтересовался: почему? Разве ты не тронут чувством, которое движет этими простыми людьми? Я смотрел, как за окном идет дождь, покрывая черным лаком ветки смоковницы и грыз ручку. Почему эта кисть обошла всех членов семьи? Не у о н и м а л с я дядя. Он смотрел на меня своими полными доброты глазами. Мне захотелось сделать ему приятное, и я сосредоточил все свое внимание на этом вопросе. А вдруг меня, словно м о л н и й озарило, и я вскрикнул: это потому, что она была обработана купоросом. Дядя Жуль посмотрел на меня столбенелым взглядом, стеснул зубы и весь побагровел. Он хотел был заговорить, но от негодования задохнулся. Он перепробовал три-четыре г о р т а н н ы х звука, но был не в силах развить их настолько, чтобы они стали членораздельными. В конце концов он поднял руки к небесам, а за д со стула и в сердцах воскликнул: «Вот, вот, вот!» Это тройное восклицание как бы прочистило его горло, и он наконец смог прокричать. Вот чему учит школа, из которой изгнан бог. Великую силу любви он приписывает боязни медного купороса. Этот мальчик, который сам по себе вовсе не чудовище, не раздумывая дал чудовищный отмет. Измерьте, дорогой Жозеф, всю эту ужасную ответственность, которая лежит на вас. Ну что вы жуль, сказал а мать. Поймите, он это сказал ради шутки. Ради шутки? – переспросил дядя. Это было бы еще хуже. Я предпочел бы думать, что он неправильно понял мой вопрос. Он обернулся ко мне, с л у ш а й меня внимательно. Если бы тебе попалась очень красивая виноградная кисть, великолепная, единственная в своем роде, ну, разве ты не отдал бы ее матери? Конечно, отдал бы. Простодушно отвечал я. Браво, сказал дядя. Вот слова, которые идут от души. о б е р н у в ш и с ь к отцу, добавил: я счастлив убедиться в том, что вопреки ужасному материализму, которому вы его учите, он в душе своей почерпнул Божьи заповеди и сохранил бы кись т для матери. Поняв, что победа вот-вот достанется ему, я бросился на помощь отцу. Но по дороге я половину съел бы сам. Недовольный дядя собрался было снова произнести речь, но не успел. И правильно, решительно заговорил отец. Вот, если бы у всех были столь высокие чувства, им пришлось бы отдавать друг другу и лучшую часть салата, и грудку курицы, и п е ч е н к у кролика, а поскольку высшая добродетель по сути своей постоянна, то своеобразная карусель лакомых кусков должна была бы п р о д о л ж и т ь с я всю жизнь, в то время как эти несчастные, которые, как там н и говори, нуждались в пище, стали бы в результате отбирать друг у друга головы уток, кости от а н т р и к о т о в или кочерышки капусты. Я только сейчас понял, благодаря его ответу, что эта притча глупость чистейшей воды, а и с т и н а в том, что ваш ламине был ханжа и, наставляя верующих, дошел, как и все священники, до н е л е п е й ш и т р и п о т н е й Только было дядя сочти н и в ш и м и с я вдруг у сами собрался дать отпор этой лобовой атаке, как в дверях появилась тетя Роза, почуявшая на кухне, где она следила за р о г о и с к р а л ь ч а т и н о й что назревает ссора. Она размахивала проволочной корзиночкой для салата, а в левой руке держала черный клеенчатый капюшон. Жуль, дождь почти перестал, скорее з а улитками. Вдруг весело закричала она. н е д а в н е н ь о п о м н и т с я насунула ему в руки корзиночку и чуть ли не до самого носа натянула на него капюшон, словно это был к о л п а к Гасящий спор. В таком наряде ему трудно было разразиться ф и л и п и к о й Тем не менее он попытался издать несколько раскатистых. Рр. Черт возьми, это чересчур грустно и страшно, бедный ребенок. Но тетя, смеясь, повернула его к двери и легунько вытолкнула вон из комнаты под проливной дождь. Затем закрыла дверь и через стекло послала ему воздушный поцелуй, нежность которого была вовсе не поддельной. Потом она обернулась к нам и рассерженным тоном проговорила: «Жозеф, к чему было начинать этот спор?» Дядя Жуль, очень любивший дождь, вернулся только через час, промокший до костей, но веселый. Слизь красивой бородой свисала с корзиночки, на плечах у дяди красовались с е п а л е т ы из улиток, а на вершине черного капюшона восседала предводительница улиточного племени улитка богатырша, безуспешно пытавшаяся сориентироваться и тревожно шевелящая усиками. Отец играл на флейте, мать слушала его, подрубая полотенце, сестренка спала на ее руках, а я играл в домино с Полем. Все дружно бросились поздравлять дядю с удачей, а ламине больше не вспоминали. Но вечером за ужином дядя жестоко отомстил мне за все. Мать подала на стол р а г у из к р о л ь ч а т и н ы вариоле ароматов всевозможных пряностей. За невероятные успехи на п о п р и щ е образования мне обычно оставляли печёнку, и я уже искал её глазами в бархатистом на вид соусе. Но на этот раз дядя ж у л я опередил меня и ловко поддел её вилкой. Он поднял с ее к е р о с и н о в о й л а м п е осмотрел, понюхал и сказал: «М -м, "Великолепно зажарено, свежайшее. Видно нежное, сочное. Несомненный деликатес. И я ч е л б ы своим долгом преподнести ее кому-нибудь из присутствующих, не б у д ь за этим столом человека, который может подумать, что она отравлена купоросом". После чего залился саркастическим смехом и на моих глазах с наслаждением съел ее.